Глава 35. Виктор. Горбовский ошеломленно смотрел на возвышающуюся перед ним многоэтажку с игриво светящимися, словно огоньки у новогодней елки окнами и недоумевал. Как он умудрился ни разу за всю дорогу не подумать о том, что едет не туда? Ведь он был здесь всего однажды. Да, недавно, но к себе-то ездит много лет. Тогда, двенадцать лет назад, после Ириной выписки Виктор собрал вещи и на некоторое время переселился в гостиницу. Квартиру приобрел быстро, причем не заморачивался. Взял не самую большую однушку, только ремонт сделал нормальный, современный. Жилье побольше Горбовский не стал покупать не только из-за денег, которых было не особенно много, тем более что жене и детям он оставил более чем приличные суммы. Но и потому, что в то время Виктор еще не собирался заводить новую семью. Подобные мысли казались кощунственными. Какая новая семья? Ему были нужны только Ира и близнецы. Но шли годы, и Горбовский пытался. Знакомился и встречался с женщинами, желая построить нормальные отношения. С одной даже жил несколько месяцев, пока не понял, все не то. С человеком, которого выбираешь спутники жизни, должно быть комфортно. Об июте Виктор и не мечтал. Хотя бы комфортно, чтобы не раздражала каждая мелочь чтобы не хотелось засунуть свою партнершу в шкаф и закрыть там. Увы, но даже это оказалось недостижимо. И любые отношения, кроме необременительных, Горбовского напрягали и тяготили. И вроде бы женщины были не самые плохие, обычные, но все равно не то. Не Ира. По-видимому, ни с кем, кроме нее, Виктору уже не суждено было построить семью. Поначалу... Это угнетало невозможностью все исправить и получить желаемое, но со временем он смирился. Кажется, есть такая фраза у верующих. «Что-то про крест, который у каждого свой». Значит, одиночество — крест Виктора. Когда он это понял, осознал и перестал стремиться к чему-то другому, тогда и пришел покой. Стало абсолютно все равно, что не с кем встречать Новый год и случись, что некому вызвать скорую помощь. Если действительно случится, значит, судьба такая, а в остальном... Всегда можно включить телевизор, посмотреть какой-нибудь фильм или почитать книгу. Виктор, стыдно сказать, даже полюбил любовные романы. В них всегда и все было отлично, хороший финал, свадьба, дети, счастье. Отличное лекарство от собственных душевных ран. И даже неловко не было, что он, словно какая-то баба, читает про любовь. «Еще бы семь кошек завел». «Ну нет. Даже если бы кто-то узнал и стал подкалывать его этим, Виктор только пожал бы плечами». «А что тут, собственно, скажешь?» «Да, он привык после работы уезжать к себе, особенно последние года три ни с кем не встречался по вечерам». «Была одна женщина, с которой Горбовский поддерживал связь, из породы стопроцентных карьеристок». Ее интересовали только ни к чему не обязывающие отношения в горизонтальной плоскости, но с ней он виделся лишь по выходным, и то пару-тройку раз в месяц. Ему хватало. В молодости Виктор был темпераментным, любил секс и постоянно зажимал Иру. Хотелось. А теперь вот... И не сказать, что проблемы со здоровьем просто не нужно уже в прежнем количестве. Да и вообще как-то... Брезгливо, что ли? Горбовский прекрасно понимал, что ни один бывает в постели своей постоянной партнерши, и от этого было неприятно. Наверное, Ире было так же неприятно, когда она поняла, что он... Виктор вздохнул, обводя взглядом дом, где сейчас жила его бывшая жена. «Интересно, она дома?» Он хорошо помнил и номер квартиры, и этаж. «Зайти бы. Без задних мыслей, просто увидеть, поговорить». Но не поймет ведь, прогонит. А может, и раз нервничается, с сердцем плохо будет, не нужно ее тревожить». Горбовский потянулся за телефоном и, не дав себе возможность остановиться и подумать о том, что делает, напечатал. «Человеческий мозг — странная штука. Я сегодня после работы вместо того, чтобы поехать к себе, приехал к тебе. Даже не понял, как это получилось, честно. Отправил ругая себя, на чем свет стоит. «Зачем? Что она может ответить? Да ведь ничего хорошего. Надо было развернуться и уехать, поступить по-честному, как и собирался, а он...» Телефон завибрировал. «Ты хочешь зайти?» Этим вопросом Ира выбила из его легких весь воздух. Виктор сидел и, забыв, как дышать, таращился на буквы на экране мобильного, не представляя, что, зачем и почему. «Она из вежливости так написала?» «Или ей все равно зайдет он или нет?» «Или...» Горбовский к своему стыду осознал, что абсолютно не понимает сейчас бывшую жену. Раньше он мог со стопроцентной уверенностью сказать, как отреагирует Ира на ту или иную новость, что ей понравится, а что нет, что интересно, а что не очень. Но теперь она неожиданно оказалась для него какой-то незнакомой. Причем порой вела себя так, словно между ними не было 15 лет совместной жизни и его отвратительной связи с Дашей. Как будто заморозило все чувства и эмоции. Для прежней Иры подобное было невозможно. Но вдруг все это притворство. Ей ведь нельзя нервничать, и поэтому она замораживает свои реакции, старается быть нейтральной. Тогда да, понятно. Непонятно другое. Зачем? Зачем жертвовать собственным покоем? Но ну не ради же благополучия Виктора!» Вновь подняла голову и зашипела змея, сотканная из страха. И Горбовский быстро напечатал. «Я после двенадцатичасовой смены, но не отказался бы от чая». И уже почти не удивился, прочитав краткое «Поднимайся».